Шестая и последующая неделя. В течение шестой недели присоедините к предыдущим следующие три асаны. Вирасану, субтавирасану и артхимуциендрасану. В конце комплекса выполняйте шавасану в течение 50 минут. Вирасана-герой. Цель упражнения – способствовать лучшему усвоению пищи, мягко растянуть суставы. Как выполнять? Первое. Исходное положение поза «алмаз». Смотрите ранее. Встать на колени, а затем сесть на пятки. Выпрямиться, расправив плечи, развернув грудную клетку и удерживая позвоночник в вертикальном положении. Ладони положить на бедра или колени согнутых ног. Второе. Опираясь пальцами рук сзади, приподнимите таз и раздвиньте колени и пятки на расстоянии примерно 10 см. Третье. Опустите таз на пол, чтобы он поместился между пяток. Спина остается выпрямленной. Четвертое. Положите ладони на колени. Руки не напрягайте, смотрите вперед, дышите ровно, спокойно. Мысли сконцентрируйте на положительных качествах, таких как смелость, целеустремленность, воля к победе. Соптавирасана – сон героя. Цель упражнения – улучшить кровоснабжение поджелудочной железы, Устранить желудочно-кишечное расстройство, нарушение функции печени, почек, селезенки и органов брюшной полости, стимулируя их. Оказать лечебное воздействие при нарушениях пищеварения, вздутии кишечника, запоре, геморрои. Исправить нарушение функции позвоночника, излечить суставы, повысить потенцию. Как выполнять? Первое. Исходное положение верасана. Второе. Постепенно начните наклоняться назад, поддерживая тело во время наклона руками, опирающимися о пол. Прогибаясь, положите на пол правый локоть, затем таким же образом левый. Третье. Передвигая локти к лодыжкам, постепенно коснитесь головой пола. Когда голова будет на полу, постепенно опустите плечи, а затем спину на пол. Выполняйте наклон медленно, постепенно, без резких движений. Четвертое. Теперь вытяните обе руки вдоль туловища, положите ладони на полу ног. Постарайтесь как можно сильнее растянуть позвоночник. Пятое. Сделайте несколько циклов глубокого дыхания. Оставайтесь в этой позе в течение 15 секунд. Шестое. Вернитесь в исходное положение следующим образом. Обхватив лодыжки руками, положите локти на пол. Седьмое. Упираясь в ладыжки и перенося тяжесть тела на локти, поднимите голову и туловище и вернитесь в положение сидя. Седьмое. Упираясь в лодыжки и перенося тяжесть тела на локти, поднимите голову и туловище и вернитесь в положение сидя. Восьмое. Распрямите согнутое колени и примите исходное положение позу алмаз. Девятое. Отдохните в течение 6-8 секунд затем сделайте цикл вирасана субтавирасана еще раз 10 выполняйте позы 3-4 раза в день артха Мациндрасана. цель упражнения стимулировать работу поджелудочной железы почек надпочечников тонизировать мышцы живота оказать положительное действие на легкие улучшая их кровоснабжение восстановить подвижность и гибкость позвоночника Как выполнять? Первое. Исходное положение Дандасана. Смотрите ранее. Второе. Согните правую ногу в коленном суставе и оттяните ее назад. При этом правое бедро перемещается вверх, правая ягодица приподнимается. Третье. Согните левую ногу, не поднимая ее. Бедро и колено этой ноги остаются на полу, а стопа перемещается к правой ягодице. Рукой помогайте расположить стопу рядом с ягодицей. Четвертое. Поднимите правую стопу и поместите ее наружной стороной левого колена. Удерживайте правую стопу, тесно прижатой к левому колену. В результате правое колено оказывается поднятым вверх, левое лежит на полу. Пятое. Упираясь левым плечом в правое колено, зафиксируйте их, образовав замок. После этого вытяните левую руку и поместите ее на наружную поверхность правой голени. Теперь ваша рука, упирающаяся в правое колено, плотно зафиксирована в замке. Охватите правую стопу левой рукой для придания устойчивости тела, зафиксированной в замке. Седьмое. Выдыхая, медленно поворачивайте голову, грудную клетку и талию вправо. Вращение туловища должно быть максимально возможным. Следите за тем, чтобы к моменту окончания вращения завершить выдох. Взгляд устремлен вдаль, спина прямая. Восьмое. Зафиксируйте позу в течение 80 секунд, после чего на выдохе вернитесь в исходное положение. Девятое. Расслабьтесь в дандасане, делая полное дыхание. После двух-трех дыхательных циклов выполните упражнение в противоположную сторону. Десятое. Выполняйте 4-6 циклов асаны ежедневно, не прилагая чрезмерных усилий. Бхадрасана – благородный человек. Цели упражнения – уменьшить жировые отложения в области бедер, ягодиц, живота, усилить потенцию, улучшить пищеварение. Как выполнять? Первое. Исходное положение – поза алмаз. Второе. Развести колени как можно шире и, опираясь на руки, приподняться. Третье. Развести пятки и опустить таз между ними. Четвертое. Выпрямить спину, руки свободно положить на бедра, взгляд зафиксировать на кончике носа, дышать ровно, глубоко, мысли сконцентрировать на таких положительных качествах, как честность, искренность, великодушие, скромность.